Глава 353. Выходите все. В настоящий момент в зрительном зале боевого центра «Зелёный дракон» сидело более ста членов Огненного креста. Среди них более 11 святых сынов и дочерей. По правде говоря, они, включая Андерсона, которого только что победил Цзуи, не являлись настоящими святыми сынами и дочерями. Было бы правильнее сказать, что они кандидаты на этот статус, Но для пущей важности перед фаворитами китайской экстрасоциации они решили немного преувеличить. Кандидатов на статус «Святой сын» и «Святая дочь» в Огненном Кресте было несколько сотен человек. Внутренняя конкуренция была крайне ожесточённой, поэтому появилось множество мелких фракций. В дальнейшем эти фракции обрастали помощниками и сторонниками, и в итоге преобразовывались в крупные команды. Сидевшие в боевом центре «Зелёный дракон» люди и были одной из таких команд и являлись союзниками благодаря связям своих кланов. А вызов, который они бросили в этот предновогодний вечер, по сути, был испытанием команды. Главная цель, разумеется, заключалась в том, чтобы прославиться за счёт победы над китайскими экстрадинарами и тем самым заполучить ещё больше внимания и поддержки высокопоставленных лиц Огненного Креста. В этой команде Андерсон являлся лидером и был необычайно силён. Он происходил из клана Лесли, ещё в детстве стал экстрадинаром Семье уделяло особое внимание его подготовке. Ему не исполнилось 30 лет, как он достиг класса «Б». Вдобавок, Андерсон обладал мощной духовной силой и считался психическим и усилительным экстрадинаром. А мощная духовная сила позволяла ему во внутренней сети превышать границы своей боеспособности. Это не было секретом для его команды, и это же послужило причиной его лидерства. Во внутренней сети Андерсон, относившийся к классу «Б», был способен сражаться с классом «А», Экстрадинары китай-града не знали об этой его особенности, поэтому постоянно проигрывали ему, а он получал все почести. То, что Андерсон проиграл Цзуи, вовсе не стало неожиданностью. Как-никак, Цзуи являлся экстраординаром класса А+, однако члены Огненного Креста не могли смириться с тем, что поражение оказалось настолько жестоким. Их взгляды упали на сидевшего в центре мужчину средних лет. Этот зрелый мужчина с привлекательной внешностью был наставником Андерсона и воином класса А, Его звали Уилл Дэвид. Уилл Дэвид был усилительным и энергетическим экстрадинаром, притом был мастером фехтования. Он последовал за Андерсоном в Китайград, чтобы посмотреть интересное представление, но не рассчитывал сам сражаться. Однако кто ещё сейчас может кроме него заменить Андерсона? Уилл Дэвид серьёзным лицом уставил с настоявшего на арене Цзу и Он крайне редко наблюдал проигрыши Андерсона. Этот воин класса А тоже испытывал страх перед неизведанным приёмом Цзу и Всего одно простое слово «умри» заставило Андерсона немедленно рассеяться. Такая способность уже выходила за рамки знаний Уилла Дэвида. Он не смел недооценивать Зои. А взгляды окружающих он решил проигнорировать. Уилл Дэвид умел проигрывать, но он не мог разглядеть приём Зои. Если его одолеют так же легко, как и Андерсона, тот Зои ещё больше прославится, а огненный крест превратится в посмешище. Уилл Дэвид не желал что-либо предпринимать. Адзуи тем временем спросил «Кто ещё?». Эти два слова тут же вызвали у публики громкий смех, поскольку ещё полминуты назад то же самое произносил Андерсон. Это была явная насмешка. Члены Огненного Креста пребывали в молчании. Отзуи, посмотрев на зрительские места, сказал «Никто? Тогда выходите все вместе на арену». Он на правах победителя отправил приглашение на групповой поединок. В боевом центре поднялся голдёж. А Огненного Креста пришло около ста человек. Неужели и хочет в одиночку сразиться против сотни? У многочисленных зрителей дико забилось сердце. Ещё никогда они не встречали настолько кичливого человека. Но в то же время всем не терпелось посмотреть, как самоуверенный заносчивый и сразится с сотней членов Огненного Креста. О таком эффектном зрелище можно будет рассказывать внукам на старости лет. Конечно, это при условии, что Огненный Крест окажется настолько бесстыжим, что отправит на арену так много людей. Мгновенно став центром внимания у нескольких десятков тысяч зрителей, Уилл Дэвид почувствовал, что такое быть загнанным в ловушку. Ещё недавно всё должно было закончиться, но теперь уже нельзя было отступать. Иначе Огненный крест действительно превратится в посмешище. «Оливер», «Картер», «Деннис». Уилл Дэвид быстро перечислил ряд имён. «Выходите со мной на арену». Он отлично понимал, что ему в одиночку ни за что не долить Зуи, Но вместе с группой святых сынов и дочерей у него ещё будет шанс отыграться. Закончив перечислять имена, Уилл Дэвид принял приглашение Дзои на бой и мгновенно появился на арене. Вжух, вжух, вжух! Вслед за ним быстро промелькнули лучи. На арене поочерёдно показались 11 святых сынов и дочерей. Вместе с Уиллом Дэвидом всего было 12 человек, кто собирался сразиться с Дзои. В зрительном зале тотчас зашикали. Дзои подняла руку, давая зрителям знак успокоиться. Никто больше не шумел. Это было проявлением уважения китайцев перед своим могучим воином. Уилл Дэвид. Уилл Дэвид довольно поджентльменский поприветствовал Зуи, представившись. «Рад, что выпала такая честь обменяться вами боевым опытом. Надеюсь, бой пройдёт с пользой для обеих сторон». Он тоже неплохо говорил по-китайски, даже немного напыщенно. «Это всё?» – Зуи сказал. «Можно прислать и побольше людей. Достаточно». Уилл Дэвид знал, что если ему с одиннадцатью элитных бойцов не удастся победить Зуи, то от остальных людей толку не будет, они только будут мешаться под ногами и не принесут пользы. Святые сыны и дочери, стоявшие позади него, кипели от ярости по тяжести позора. Многие сжимали кулаки. Они планировали максимально выложиться, чтобы как следует проучить Зуи. Хорошо. От Зуи кивнул. Даю вам тридцать секунд на подготовку. Едва он замолк, как над ареной показался тридцатисекундный отчёт времени. Уиллу Дэвиду действительно требовалось время от подготовку. Он пока не знал, атаковать ли Цзуи со всех сторон поочерёдно или накинуться на него всем скопом. Немедленно посовещавшись с несколькими святыми сынами и дочерями, он разработал простую тактику. «Десять! Девять! Восемь!» Пока Уилл Дэвид срочно совещался со своими людьми, зрители выкрикивали обратный отчёт времени. «Пять, четыре, три, два, один!» «Время!» Уилл Дэвид внезапно вытащил длинный меч и стрелой устремился к Дзуи. А по бокам и позади него в атаку вступили 11 святых сынов и дочерей, обладавших различными экстраординарными способностями. Бушующее пламя, ледяные лезвия, ветряные ножи, проклятия, духовные стрелы, расстройство сознания. Уилл Дэвид организовал ураганную атаку против Дзуи.